Настя Михайлова последний раз замедленно, по лягушаче, переплыла бассейн, вскарабкалась наверх и присела на деревянную скамеечку, чтобы передохнуть. Сегодня она перекрыла собственную норму. Инструктор их группы, широкоплечий статный атлет, бывший кандидат в сборную Союза, издали помахал ей рукой. «Живо в зал!» Она согласно закивала, встрепенулась, но подняться не хватило сил. Рядом на скамеечку опустилась красивая незнакомая девушка в бикини. — Я видела, как ты плаваешь, — сказала восхищенно. — Это с ума сойти. — Значит, вы не видели настоящих пловчих? — Вы новенькая? — Ну да. Давно мечтала сюда попасть, и вот накопила денежек. — Две тысячи зеленых за курс. С ума сойти. — Настя мгновенно покраснела. Она сама каждый раз приходила в ужас от этой чудовищной цифры, выбрасываемой на прихоть, когда миллионы людей не знают, как связать концы с концами. Но Алеша привел ее сюда за руку. Бывали случаи, когда она не умела ему противостоять, да и узнала о том, сколько здесь платят, лишь через неделю после начала занятий. «Ой!» — воскликнула незнакомка. — Что же это я зря языком треплю? Посиди минутку, я мигом. Действительно, через минуту вернулась, уместив на пластиковом подносе две бутылочки коки, два стаканчика кофе и мороженое. Все это здесь можно было получить бесплатно в любом из трех баров. Я за сегодня уже пять бутылок выдула, а пирожных умяло не счесть. Ну никак не могу удержаться, когда на халяву. — Ничего, что я к тебе приплыла? Я ни с кем еще не познакомилась, так скучно одной. Девушка была бесхитростная, как солнечный лучик. — Спасибо за кофе, — сказала Настя. Атлет с другого конца бассейна смотрел на них с неодобрением и погрозил кулаком. — Боже, он великолепен! — восхитилась новенькая Ой — Ой-ой-ой-ой, девушке плохо. — Он очень строгий, — предупредила Настя. — Его зовут Иван Ильич, как Телегин. Ты в его группе? — Я еще не в чьей, но точно буду в его. Она увязалась за Настей в зал и за компанию старательно выполнила комплекс упражнений на снарядах. Через полчаса они щебетали, как две старинные подружки, и на улицу вышли вместе. Возле старенькой «Тойоты» ее поджидал Миша Губин. Настя испугалась. Обычно ее отвозил и привозил один из его качков, или Гена, или Витя. Хорошие ребята, она к ним привыкла. — Что-нибудь с Алешей? — быстро спросила она. — А просто так. Я не мог соскучиться? По его ленивой улыбке она сразу поняла, что действительно все в порядке, ничего не случилось. Наверное, что-то ему нужно ей передать. — Миша, знакомься, это Таня, моя новая подруга, — сказала она с вызовом. Она, Губина, ничуть не боялась, как другие, но всегда между ними стояло нечто, разделявшее их. Они не были друзьями. Да и кто бы мог похвастаться дружбой с ним? Вокруг него гудело поле высокого таинственного напряжения, через которое никому не было хода. И Настя, как ни старалась, не могла сквозь него пробиться. Но, кроме всего прочего, это был единственный человек, которому по строжайшему повелению мужа она должна была подчиняться беспрекословно. Сейчас, знакомя его с Таней, Она нахально нарушила одно из многочисленных правил их внутреннего неписанного устава и с любопытством ожидала, как он отреагирует. Как обычно, Миша показал себя рыцарем. «Очень рад», — сказал он, склонясь в благородном поклоне. «Твоя подруга для меня все равно что святая». «Ой!» — воскликнула Таня. «Как умеют выражаться некоторые мужчины!» Прямо строка из романа. «С ума сойти!» «Всегда к вашим услугам, мадемуазель?» «Почему мадемуазель? А может быть, мадам?» «Тем более к вашим услугам». Губин заметил ненатурально кокетливый блеск Таниных глаз. «Сучонка!» — оценил равнодушно. Но что-то его зацепило. «Какой-то мимолетный сквознячок опасности». Он сделал незаметный знак Генке Маслову, который без дела слонялся на углу. Настя предложила девушке довести ее до дома. Вдвоем они забрались на заднее сиденье. — Куда изволите? — не оборачиваясь, — спросил Губин. — Вы поедете через центр? — Можно и через центр. — Высадите меня, пожалуйста, у пассажа. Ехали десять минут. Девушки шешукались о чем-то своем, девичьем. Губен не вслушивался в пустую болтовню. Один-два раза в обзорном зеркальце столкнулся взглядом Стани. Она его подманивала. Она была опытной искусительницей. Теперь он не заблуждался на ее счет. Она была из тех, кто на вечной охоте. Внимательной усмешкой сулила бездну наслаждений. Жертвой таких глаз мог стать и каменный стукан на обочине, еще не расставив толком ловушки, дразнила, — не робей, мальчик, действуй. После очередного соприкосновения взглядами Губин чуть не впендюрился в резко тормознувшую впереди Волгу. Это его озадачило. Последний раз спал с женщиной, кажется, месяца два назад. А эта дамочка была чертовски хороша. С ней хотелось поговорить о чем-нибудь отвлеченном, например, о вечности. У пассажа она вышла, поцеловав Настю в щеку. Губину небрежно бросила. — Вы истинный джентльмен, сударь. До свидания. — Конечно, — ответил Миш. Настя не стала дожидаться его упреков. — Понимаю, понимаю, — ворчливо заговорила сама. — Я не имею права, я должна быть осмотрительной. — Господи, как все это надоело! Прямо какая-то масонская ложа! И ты туда же, Брут. Все в порядке, не скрипи. Знаешь, мне иногда кажется, мы все разыгрываем какой-то бредовый спектакль. И я все жду, жду, спектакль окончится, упадет занавесть, занавес, и мы, наконец, начнем жить нормальной человеческой жизнью. Но время идет и идет, и никаких перемен. В чем дело, Миша, объясни. Чего ты хочешь от меня? Кто навязал нам все эти мерзкие роли? Кто заставил жить украдкой? Не хочу, не хочу, не хочу. Почему бы тебе не спрятаться в монастыре, дитя мое? Без меня Алеша вообще превратится в зверя лесного. Кстати, куда это мы едем? К нему и едем. К зверюге. На дачу? Да. И даже не заглянем домой? Не успеваем. Он просил к часу быть непременно. Настин голосок счастливо зазвенел. — Видишь, Мишенька, он уже превратил меня в рабыню. Даже не спрашивает, хочу ли я ехать, какие у меня дела. Просто присылает верного Цербера, тебя то есть, Мишенька, и изъявляет свою господскую волю. Но самое забавное, я безропотно подчиняюсь. К чему бы это, Мишенька? — Ты же любишь его, — сказал Губин. — Вот он и пользуется твоим несчастьем. Хвост Таня заметила сразу. Белобрысый уволень приклеился к ней у пассажа. — Ловок, Миша Губин, ловок, ничего не скажешь. Когда только успел распорядиться, будучи все время у нее на глазах. Да, с этими ребятами шутить не стоит. Француженка поводила шпика по центру и довела до Тверской. Ее так и подмывало устроить юному Топтуну небольшое приключение, которое образумит его на всю оставшуюся жизнь. Но она не могла себе этого позволить. Отрываться следовало без шухера, как бы случайно. Целую неделю она потратила на то, чтобы выйти на Алешину жену. И, наконец-то, ей это удалось. Дальше будет проще. Должно быть проще. Хотя подозрительность Губина — дурной знак. Он не поддался ее чарм, зато снарядил за ней гонца. По словам Грума выходило, что Миша Губин, правая рука креста, был одним из самых опасных людей в нынешней сбесившейся Москве, и после сегодняшней встречи она готова была ему поверить. Миша Губин показался ей обездоленным. У него все было, но чего-то ему не хватало. чего он, похоже, и сам не знал. Он владел тайным ведомством и был наглухо закрыт для посторонних глаз. Впервые Таня увидела мужчину, словно сошедшего со страниц, обожаемых ею в юности, готических романов. Он был не из этого века, но и не из того, который катится навстречу от него пахло черной дырой. — Наверное, — подумала Таня, — после Алеши ей придется заняться этим кочующим странником, и не ради денег, а ради собственного удовольствия. Это будет пряная забава. Сильные люди не чуют своих пределов, им часто мнится бессмертие. Они сами гоняются за криворукой, как пьяница за лишним стаканом, и при встрече с нею впадают в сладострастный шок. Погибают они обыкновенно невзначай. У Тани сладко кружилась голова, когда она воображала, как будет убивать Губина постепенно, в растяжку. Топтуна она сбросила на Пушкинской площади в суете после полуденной тусовки. Это оказалось проще. Паренный реп и репы паренек попался неопытный. В Макдональдсе... За одной из шторок она изменила внешность, подобрала волосы подвязанную шапочку и набросила на плечи нейлоновую курточку, которая лежала в сумочке. Через подсобное помещение выскочила к магазину Наташа, спустилась в подземный переход и, миновав фотовыставку, очутилась на улице Чехова. Подняла руку, и у ног мгновенно затормозил частник на бежевом Жигуленке. — Гони, браток, и десять баксов твои. Частник погнал, как безумный, прямо под желтый свет. Довез до дома архитекторов, получил награду, но видно было, что чем-то недоволен. — А может, вместо денег оставить и телефончик? — предложил Игрива. На вид частнику было лет сорок, и он был похож на упитанного клопа-реформатора. — Нет, телефончик не оставлю огорчила его Таня. Да он тебе и не нужен. В полутемном зале с камином заказала у стойки пару бутербродов и стакан белого вина. Ее мучила странная жажда, как при высокой температуре. Глотнув вина и вяло жуя безвкусную осетрину, она вдруг поняла, что с ней случилось. Открытие было такое, как если бы на голову упал кирпич. Она влюбилась в Мишу Губина. — Я уезжаю, — сказал Алёша, — а ты недельку поживёшь здесь. — Почему? — У меня на душе будет спокойнее. Я далеко поеду. — Спроси, куда? — Куда? — Мы с твоим дружком Вдовкиным в Цюрих смотаемся. — Спроси, зачем? — Зачем? — За подарками. — Хочу твой гардеробчик немного обновить вывести тебя на современный уровень моды, а то ты все чего-то ходишь, как оборванка. Они сидели в летней беседке под пестрым тентом, размаренные солнцем и недавним обедом. Миша Губин час назад уехал. За обедом они втроем умяли целого гуся, запеченного в духовке, Ваней Ключником, мастером на все руки. При этом Алеша выпил несколько рюмок анисовой настойки, которую специально под мясные блюда по старинному рецепту изготавливала матушка Вани Ключника, тоже мастерица на все руки. Ей шло жалование по тарифу обслуживающего персонала, хотя она жила в глухой деревне под Рязанью, и никто, кроме сына, ее никогда в глаза не видел, даже бухгалтер. Товарищи подозревали Ваню Ключника в том, что он вообще выдумал историю про свою мамашу, чтобы ущучить лишнюю сотню долларов, а анисовую самогонку покупал у сторожа в железнодорожном бараке. Тем более, что многие помнили, что когда он нанимался на службу, то объявил себя сиротой без роду и племени. Однако на все оскорбительные намеки Ваня Ключник резонно возражал. — Куда же я тогда езжу каждый месяц? Действительно, каждое седьмое число он являлся в контору к Филиппу Филипповичу и подписывал у него заявление на трехдневный отгул без содержания. Одет всегда был по-дорожному, с рюкзаком и в кепке. В один из таких приходов наткнулся в коридоре на Мишу Губина, которого боялся панически, как дикари боятся молнии. Миша отвел его в уголок и дружески предупредил. Алёша тебя за что-то любит, паренек, и почему-то тебе доверяет, но это ваши личные дела. Я-то тебя даже проверять не буду. Вот дойдет слух, что где-то чего-то химичишь, сразу пришибу. — Как понял? Ваня Ключник побледнел, позеленел, затрясся, но ответил самоуверенно. — Как можно, Михаил Степанович, чтобы вы... Мы своих благодетелей подвели. У деревенских такого и в заводе нет. Какой ты деревенский, это я вижу. Но это тоже твое личное дело. Кого ты из себя тут корчишь? Помни одно. По лезвию бритвы выходишь Спасибо за вашу доброту, Михаил Степанович. Низко поклонился Ваня Ключник, стукнувшись лбом о притолоку. С этого дня он воодушевился окончательно, и всем недоброжелателям, а также молоденьким девицам, которых приводил в гости в отсутствие хозяина, непременно сообщал, что находится под личным покровительством самого Губина, и кто его обидит, тот два дня не проживет. Настя давно не видела мужа благодушным и расслабленным, поэтому неожиданно для себя разрыдалась. — Ты чего, котенок? Ласково спросил Алеша. Животик болит? Она плакала неудержимо, беззвучно. Алёша передвинулся к ней поближе, достал на свой платок и бережно промокнул любимое лицо. — Поплакать хорошо на солнышке, — позавидовал он, — оттягивает от самого нутра. — Сколько мы ещё так протянем, Алёшенька? Какой-то цюрих, какие-то твои бесконечные темные делишки. Все это бред невыносимый. Неужто для тебя уже нет обыкновенной, нормальной человеческой жизни? Ваня Ключник бдительно следил за ними с крыльца, и Алеша сделал ему знак, чтобы принес кофе. Вот что мы сделаем, Настенька. Вернусь и сразу тебя в санаторий. Ты просто устала. Год был тяжелый. В санаторий на целый месяц, в самый лучший, в психоневрологический. Настя попыталась улыбнуться. Одно в тебе хорошо, милый, не унываешь никогда. А че унывать? Такая красавица, умница меня любит, солнышко светит, гуся сожрали. Чего еще надо мужчине? Ты сам-то еще любишь меня? А то нет. Утри слезки. Он Ване кофе несет. Никто не должен знать, как ты страдаешь со мной. Пусть это будет наша маленькая семейная тайна. Ваня Ключник расставил на столике кофейник, сливки, печенье, покосился на хозяина. — Разрешите спросить, Алексей Петрович? — Разрешаю. — Опенок нынче густ пошел. Не желаете утречком с супругой прогуляться? Места я приметил. Удовольствие большое получите. С утра я, брат, далеко буду. Настеньку, если захочет, своди в лес. Понял вас, хозяин. Венца не подать? Иди, брат, отдохни пока. Ваня побрел к дому, по-стариковски приволакивая ногу. Какой же он смешной, Господи! Почему он так чудно разговаривает? В литературный институт собирается. Сейчас читает писемского... Оттуда все ворует. — А ты откуда знаешь писемского? — В лагере библиотека была хорошая. В задумчивости Настя разливала кофе. — Я тебя еще зато люблю, — сказала она, — что ты, наверное, умнее меня. Обидно, конечно, но надо признать. Из аэропорта на такси отправились в отель «Люксембург» где у них был заказан люкс. Вдовкин в самолете успел набраться и сонно клевал носом. Он не видел чудес и красот, проносившихся вдоль шоссе со скоростью сорок миль в час. Город Сюрих, приземистый и аккуратный, точно подстриженный к выпускному вечеру подросток, улицы, естественно, прижатыми боками домов, радовал взор путников обманным блеском рекламы, будя В душе трепетное воспоминание о родимой Тверской, бывшей улице Горького. Едва очутившись в номере, Вдовкин, встрепенувшись, устремился к холодильнику. Сказался давний опыт командировочного совка. Распахнутый холодильник напоминал витрину коммерческого ларька. Всевозможные консервы, яркие прозрачные упаковки с деликатесами, множество напитков — С довольным смешком Вдовкин уцепил за горлышко бутылку шотландского виски. «Живем, командир?» Как все в горле-то пересохло после этого самолета! В серванте оказалось столько посуды, что можно было накормить разом сотню человек. Алеша вывалил на тарелки все подряд — ветчину, копчености, красную рыбу, персики, маринованные артишоки — Вдовкин приготовил две порции виски со льдом, у него нутро горело и в голове подозрительно просветлело. Он уже полгода старательно избегал ясности, которая приводила к размышлениям. — Ну давай, — поторопил. — Че хлопочешь, как баба? Выпьем, закусим, все дела. — Только по одной, — предупредил Алеша. — Не забывай, еще надо звонить. Я тебя привез не в водку лакать. Алеша и в Москве сомневался, брать ли с собой Вдовкина. После смерти Тани и разборки с Пятаковым тот не просыхал и заметно сдвинулся по фазе. Перед ответственнейшей банковской акцией его пришлось на неделю запирать на даче под замок. Но заменить его было неким. Его знания и сноровка были бесценны а обнаружившееся в нем какое-то тупое мужицкое презрение к любой опасности поражало даже видавшего виды Мишу Губина. В его глазах навеки застыла тяжелая тайная дума, но в работе он не ведал осечек. С беззаботностью смертника разворотил компьютерные банковские шлюзы, откуда в Алешины карманы потекло чистое золото. Сам Вдовкин деньгами не интересовался и никогда о них не заговаривал. Да в этом и не было больше нужды. Алеша соорудил для него в империале вечную кредитную карточку. — Ты хоть поешь, — посоветовал Михайлов. Откушав виски, Вдовкин закурил и с облегчением откинулся на стул. — Вот теперь хорошо, — заметил благодушно. — А то все куда-то едем, летим. У тебя беспокойный характер, Алеша. Я тоже раньше таким был. Куда-то все спешил, суетился, пока не понял главное. Что же это? Да ничего особенного. Надо всего лишь уяснить, что любое выборочное усилие тщетно, потому что никак не влияет на продвижение к окончательной цели. Какой цели? Хороший вопрос. В нем самом заключенный ответ, который, увы, вряд ли тебя удовлетворит. С какой целью течет вода из крана? Чтобы пролиться. С какой целью лежит бревно на дороге? Чтобы его сдвинули. С какой целью живет человек? Да чтобы умереть. Устраивает тебя такое? Меня нет. А тебя? Вполне. Моя жизненная программа полностью исчерпана, и теперь я, наконец-то, всем доволен. Он потянулся к бутылке, но Алеша не дал ему выпить. Давай сначала позвоним. Они сделали два звонка в банк Corporation Limited и в контору и Co., которая торговала недвижимостью. Вдовкин разговаривал на немецком и английском языках с непринужденностью человека, болтающего с приятелями о погоде. Алеша им любовался, хотя не понял ни словечка. — Ну, все в порядке, — сказал Вдовкин, повесив трубку. — Директор банка примет нас завтра в 16.00. Агент из недвижимости приедет сегодня. Теперь я имею право немного заправиться. А кто же будет переводить, если тебя развезет? Я пьяный не бываю, ты же знаешь. К тому же успею соснуть часок. Так и вышло. Наскоро заглотав пару рюмок, Вдовкин, не раздеваясь, повалился на шикарную королевскую кровать и захрапел. Алеша раздвинул высокие от пола до потолка ставни и вышел на балкон. В плетеном креслице посидел, покурил, в полудреме впитывал картинки и звуки чужого мира. День клонился к вечеру, но до заката было еще далеко. Снизу от асфальта тянуло ядреным бензиновым парком. Беззаботные люди спокойно переходили дорогу под носом медленно скользящих машин. Прямо по тротуару нарядные дамы выгуливали собачек. Неспешно прошагал статный полицейский. В доме напротив, за занавеской, мелькнула смазливая женская мордашка и исчезла. К приходу агенты из Глезера и Ко, Вдовкин очухался и раздобыл в недрах холодильника несколько жестянок пива. По его поведению нельзя было догадаться, что он в Цюрихе, а скорее можно было предположить, что в Малаховке. Пиво он меланхолично заживал маринованным огурчиком. «На сухую сидим», — сказал он, — «и это грустно». Тут как раз постучали в дверь. Явился солидный любезный господин в летнем светлом костюме лет сорока. Радостно жал им руки, улыбался и произносил какие-то затейливые фразы, но их вдовкин не переводил. Господин представился «Мистер Кугельман». Потом вывалил на стол множество ярких проспектов, которые Вдовкин, не просматривая, передвинул Алеши и со словами «Гость хочет водки!» удрал на кухню к холодильнику. Вернулся сияющий с бутылками и рюмками. Дело пошло веселее, и вскоре Михайлов отложил один из слайдов, на котором был изображен двухэтажный особняк с парком и с видом на горы. Вилла в Альпах. Цена — восемьсот тысяч долларов. — Недорого, — сказал Алеша, но хорошо бы поторговаться. Еще через полчаса Вдовкин и мистер Кугельман выпили на брудершафт, после чего Вдовкин сплюнул на ковер, а мистер Кугельман прополоскал рот водкой. — Артачца, сука немецкая! — с улыбкой сообщил Вдовкин Алеш. Не хочет сбавлять. Они же здесь за каждую копейку удавятся. — О чем же вы столько времени балабонили? — разозлился Михайлов. — Ну, обсуждаем вопросы преступности. Что любопытно, они опасаются проникновения нашей мафии на их рынок. Даже готовят специальный закон против русских гангстеров. Ну, их можно понять. Жили мирно, наживали добро, копили проценты, делили все по правилам. А тут азиатский бандит с дикой рожей налетел, как саранча. — как поневоле содрогнешься. — Ты ему что сказал? — Посочувствовал. У него трое детей. Я пообещал, что если мы Швейцарию на корню скупим, то его отпрысков по знакомству устроим в наш приют.